Глава 14. Нина работала врачом-терапевтом в полковом лазарете. Гирин познакомился с ней во время медицинского осмотра. Она замерила ему давление крови, пульс, а потом почему-то долго выслушивала сердце: так долго, что Александр забеспокоился. Пилоты ничуть не меньше пенсионеров пекутся о своем здоровье. Забеспокоился и спросил: Что-нибудь не в порядке? Она подняла на него строгие серые глаза. И вдруг улыбнулась, отчего сразу похорошела и помолодела, превратившись из официального врача неопределенного с точки зрения Александра возраста в молодую и милую женщину. «Нет, просто очень хорошо стучит. Приятно слушать». «Тогда слушайте», – великодушно разрешил Гирин, выпячивая грудь. «Я могу специально заходить, чтобы доставить вам удовольствие». «Заходите», – сказала она после паузы. Они оказались одногодками и сразу как-то по-простому, по-товарищески понравились друг другу. Официальные встречи врача и пациента, а случались они не так уж редко, неизменно заканчивались разговором на общие темы, чаще шутливым, иногда доверительным. В их отношениях не было ничего похожего на постепенно зарождающуюся серьезную любовь. Ясные и чистые отношения родственных душ, которые не столько сознают сколько следует велениям этого внутреннего родства. Гирин над их отношениями просто не задумывался, тем более что знал Нина замужем. Однажды в городском парке Александр нос к носу столкнулся с этой супружеской парой, и Нина познакомила его со своим мужем. Он тоже был врачом – крупный, холёный мужчина, с начинающий сидеть головой, уверенный в себе и насмешливый. В голосе и манерах Нины, когда она знакомила мужчин – Было нечто странное, похожее на замешательство или смущение. Сразу-то Александр не обратил на это внимания. Все это всплыло в его памяти позже, когда возвращаясь из парка домой, неспокойный и встревоженный, он восстанавливал случайную встречу по отдельным штрихам, по каплям. И ведь ничего, ну ничего не произошло. Но, пожимая мягкую и сильную, истинно докторскую руку мужа Нины, Александр вдруг ощутил непонятный, тупой укол ревности. Ему неприятно было смотреть и на самодовольного, явно молодящегося врача, по-хозяйски придерживающего жену за локоть, и на притихшую, будто испуганную Нину. Александр смял ничего не значащий разговор и ушел. А наутро обнаружил, что видеть Нину ему не хочется. Не хочется и все тут. И он всячески избегал случайных встреч, подальше обходя и санчасть, и лазарет. И на очередной осмотр ему идти не хотелось. Но тут уж ничего не поделаешь. Идти все-таки пришлось. Нина изо всех сил старалась держаться непринужденно, но это плохо у нее получалось. И разговор, их традиционный дружески шутливый разговор, не клеился. Взгляды, движения, самый голос Нины, который раньше так нравился Александру, все раздражало Гирина. С той поры... Их взаимоотношения приобрели прохладный и официальный характер. Встречаясь, они здоровались, не глядя друг на друга. Однажды Александр заметил, как Нина, чтобы не встречаться с ним, пошла другой дорогой. Он мысленно посмеялся над ее дамскими выкрутасами, но в следующий раз, издали приметив Нину, вдруг и сам свернул на тропинку и обошел ее стороной. Как-то случай свел их в автобусе. Они поздоровались и десять минут простояли рядом, как истуканы, не сказав друг другу ни слова. Но на выходе Нина вдруг обернулась, и Гирину показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Мало ли что может показаться, но, засыпая, Александр ясно, точно на фотографии снова увидел ее грустное в полуобороте лицо, прядь пепельных волос на лбу и слезы в серых глазах. Сердце у Гирина сжалось и заныло. Полчаса он ворочался сбоку бок, и, что бывало с ним очень редко, никак не мог уснуть. А потом отбросил одеяло, сел на подоконник открытого окна и сидел там, слушая сверчков до тех пор, пока не пришел его сосед по комнате Колька Баралов, пилот из братской эскадрильи, шумно удивившийся тому, что Александр, точно девица, мечтает у окна. Через несколько дней на праздничном вечере в честь Дня авиации Александр увидел Нину в гарнизонном доме офицеров. Она грустно в одиночестве стояла у стены и отказывала всем, кто приглашал ее танцевать. Отказывалась с такой милой улыбкой, что на нее не сердились. Было в ее одиночестве нечто, отдалявшее ее от случайных собеседников. Перебросившись с ней несколькими фразами, они отходили. У Гирина екнуло сердце. Боясь передумать, он подошел и, пряча за холодной вежливостью свое волнение, пригласил ее на танец. Его не пугал возможный отказ. Какой-то половинкой души он даже желал его. Все-таки это был выход из неизвестности, с которой, он только теперь понял это, больше не было никакой возможности мириться. Но Нина не отказала, только посмотрела на него виновата, даже испуганно. Добрую половину танца они молчали, сбегая смотреть друг на друга, а потом их взгляды встретились, и отчужденность разом пропала, точно ее никогда и не было. Перебивая друг друга, сердясь и смеясь, ничего не говоря о любви прямо, они признались, что любят, и не могут больше мучиться, не могут не быть вместе. Потом Нина вдруг заплакала, уткнувшись лицом в его плечо, и пришлось выйти из зала на свежий воздух где так банально, точно в кино, светила полная луна. Стоя в тени Старого Тополя, они поцеловались. Притянув Александра за шею рукой, Нина поцеловала его еще раз и прогнала, сказав, что ей нужно прийти в себя и успокоиться. Взерошенный и счастливый Гирин послушно вернулся в зал и пребывал в некой прострации до тех пор, пока к нему не подошел Колька Баралов. Здоровяк Колька скептически оглядел Александра, Неопределенно хмыкнул и предложил пойти в буфет, откушать шампанского. Выстрелив пробкой в потолок, Баралов молча наполнил бокалы. «За что?» – спросил Александр. «За легкокрылую удачу». Плутоват улыбнулся Колька и, ставя уже пустой бокал, казавшийся в его лапище скромной рюмочкой, присовокупил коротко. «Молодец!» «Ты о чём?» «Да ладно тебе!» «Правильно, что объяснился. Сколько можно было мучить и ее, и себя. А отличная будет подруга. Завидую!» У Александра опустились руки. «Всегда так. Все и все знали о его сердечных делах, только он сам не знал ничего. Гирин был и благодарен другу за эту поддержку и злился на него за то, что он совался не в свои дела. А тут снова наполняя бокалы, как бы мимоходом сказал... «А если ее дрожайший супруг будет вякать, скажи мне. Я его быстренько приведу в порядок». «Ты что, спятил?» Колька поморщился и повел пудовыми плечами. «Не о физическом воздействии, я глаголю, брат мой. Он немножко нехороший этот, Леонид Аркадьевич». «Как это немножко нехороший?» «Сволочь, проще говоря, известный бабник. Я засекал его несколько раз». Нина все равно уйдет от него рано или поздно. И Баралов со своей доброй плутоватой улыбкой поднял бокал с игристым вином. За вас обоих. Все должно было решиться на свидание, назначенном на восемь часов вечера. А свидание не состоялось.